После года, пока ребенок маленький, внимательные и чуткие родители знают и понимают, что он чувствует и чего хочет, и стараются дать ему это. Мама и папа с пониманием принимают разнообразные потребности ребенка и то, как он о них заявляет. Это закладывает во внутреннего ребенка ощущение «мне можно хотеть» заявлять об этом и получать то, что я хочу». Родители принимают особенности характера и поведения своего малыша. Так внутренний ребенок записывает, что он ценен и важен, а внутренняя мать обогащается хорошей программой «Мир чуток, отзывчив и благосклонен ко мне». Родители дают поддержку, когда ребенок в ней нуждается, приходят на помощь и помогают справляться не только со сложной ситуацией, но и с чувствами. Понять их, принять, выразить, прожить. Учат не отрицать или подавлять негативные переживания, а экологично для себя, своего тела и психики, и окружающих их проявлять. Родители передают навык справляться с потерями и разочарованиями. Всё это помогает формировать внутреннюю опору и установки во внутренней матери «Мои чувства и чувства окружающих важны». «Совсем можно справиться». И чувство уверенности во внутреннем ребенке, что он под защитой и в безопасности. Ему есть на кого положиться. Так у ребенка развивается навык контакта со своим телом, что в свою очередь настраивает внутреннюю чувствительность человека к ощущениям в своем теле и импульсом различать моё, не моё. Моё значит это ценно и важно. Не моё значит может быть навязано извне, и на него можно не реагировать. Малыш подрастает, и любящие родители приветствуют его любопытство и пытливость ума. Разрешают ему экспериментировать. Например, позволяют собирать пирамидку так, как хочется ребенку, и из того, что под рукой. Или замешивать игрушечное тесто из разных ингредиентов. Родители мотивируют и не ограничивают взаимодействие с миром только потому, что им это неудобно или не вовремя. Ведь ребенку важно и жутко интересно остановиться на прогулке и понаблюдать за птичкой или самосвалом, потопать по лужам и увидеть происходящее в луже изменения, круги и муть. Сидя за столом, руками поковыряться в каше, ощущая её тёплую и мягкую консистенцию. Через самые простые и бытовые вещи малыш познает и законы мироздания. Бросая мячик, удивляется, что он всегда летит вниз. Играя с игрушками в ванной, огорчается, когда что-то сразу идет на дно и в восторге и удивлении наблюдает как пластиковый кораблик всегда всплывает на поверхность воды. Когда родители дают возможность проявлять любопытство, у малыша формируется упорство и целеустремленность. Он знает, что хочет, и может этого добиться сам или получить при содействии родителей. Внутренний ребенок говорит, чего хочет, а внутренняя мать говорит «можно». И уже начинает формироваться внутренний взрослый, который помогает получить желаемое. Примером любви и внимания к интересам ребенка может служить история великого изобретателя Томаса Эдисона. Кейс «Томас Эдисон. ученый и изобретатель». Томас Эдисон с детства увлекался наукой. Он часами наблюдал за птицами и животными, ставил опыты, изучал механизмы. Когда мальчик пошел в школу, учеба у него не заладилась. Он был замкнут, не играл со сверстниками, не показывал успехов в учебе. В школе требовали дисциплину и зубрёжку, а пытливый у мальчика хотел большего. Однажды мать Томаса получила письмо от учительницы сына. В письме было указано, что Томас — трудный ученик. Он не усваивает уроки, часто мешает процессу обучения. Он не может продолжать обучаться в классе, поэтому рекомендуется забрать его из школы. Томас присутствовал при получении письма. Ему было очень интересно, что про него написали. И мать с непоколебимым видом прочитала, но совсем другое, что он выдающийся ученик. И для такого пытливого ума и особенных талантов в традиционной школе нет условий. Поэтому она сама займется его обучением. Нэнси Эдисон взялась за домашнее обучение сына. Она стала применять индивидуальный и творческий подход вместо стандартной школьной программы. Пошла за интересами сына. Она позволяла экспериментировать предоставив свободу в исследовании, постановке задач, поиске решений. Миссис Эдисон много времени уделяла чтению, поощряя вопросы и рассуждения. В свободное время мальчика не принуждали помогать по хозяйству, а позволяли заниматься наблюдениями и экспериментами, ремонтировать предметы, конструировать механизмы, которые его сильно привлекали. Интерес Томаса вызывали самые различные устройства от телеги и аграрных инструментов до высокоточных механизмов, таких как часы. И мальчику позволяли помогать часовщику, где он на деле получил возможность и учиться с удовольствием и применять знания на практике. Так внимание к ребенку и учет его интересов позволили родителям увидеть задатки сына, дать им возможность окрепнуть, развиться и в конечном счете вырастить гении и счастливого человека, а самому Томасу прожить ярчайшую жизнь, полную увлекательных открытий и познаний мира. В возрасте трех лет ребенок начинает осознавать себя как личность. Ему становится интересно, на что он способен сам. Без мамы. Для ребенка важно признание его самостоятельности, значимости, успехов. Он испытывает гордость за себя и результат своих действий. Позитивная оценка родителей вносит большой вклад в становление личности. Так формируется высокая самооценка. Программа восхищения и восторга результатами во внутренней матери и чувство гордости во внутреннем ребенке. Любящие родители уважают взгляды, решения, границы ребенка, считаются с его мнением и выбором, дарят то, что он хочет. А во внутренней матери закладывается важная установка — ты есть как личность, ты имеешь право на собственное мнение, чувства и желания. И здесь важно, чтобы родители, несмотря на свои личностные различия в характерах или опыте жизни, умели договориться в бытовых вопросах в плане воспитания ребенка и личных отношений. Важно, чтобы стиль воспитания был согласованным, чтобы мужчина и женщина, как папа и мама, слышали друг друга и доверяли друг другу. Ведь для ребенка папа и мама в его сознании — это одно целое. Они неразделимы. Мы называем субличность внутренней матерью по причинам, которые описали выше, но в ней также сосредоточены программы и от отца. Соответственно, если родители в ладу, то они закладывают целостную картину мира через гармонию и согласие папиных и маминых программ во внутренней матери. Прочный фундамент для роста и развития рождает ощущение устойчивости у внутреннего ребенка. Если родители спорят, винят или подавляют друг друга, обесценивают или открыто ненавидят, то в психике ребенка происходят болезненные процессы. Его как будто рвут на части. Полученные от мамы и папы гены с разными программами и установками начинают конфликтовать. Ребенок страдает от внутренних противоречий. Кого любить больше, папу или маму? Как пожалеть одного, чтобы не обидеть другого? Как защитить обиженного, если второго тоже любишь? Понимая, что ребенок физически и психологически развивается, наблюдая за изменением его внутреннего мира, родители и сами меняются сообразно растущим потребностям своего малыша. Супруги проходят личную трансформацию, ищут баланс между своим видением мира и потребностями, стремлениями и желаниями ребенка. Они ставят в приоритет взаимодействие с сыном или дочерью и формируют этот контакт. Слушают и слышат, о чем говорит или, наоборот, умалчивает их чадо. Находят точки соприкосновения. Учится понимать его потребности. Так внутренняя мать наполняется программами «ты важный и ценный», «ты на первом месте». Мама и папа формируют и поддерживают у ребенка чувство самоценности, уникальности, значимости его жизни, его потребностей и желаний, что закладывается во внутреннем ребенке. Родители собственным примером учат ребенка ценности своей личности, что также пополняет банк внутренней матери. С одной стороны значимость собственной личности, с другой значимость личности других людей. Пример того, что важно видеть личность ребенка даже за его талантами и способностями, которые хочется развивать, можно увидеть в фильме ⁇ Одаренная ⁇ Кейс. Фильм одаренная 2017 года. Девочке Мэри 7 лет и у нее феноменальные математические способности. После смерти матери ее воспитанием занимается дядя Фрэнк. Он делал все, чтобы Мэри не повторила трагичную судьбу матери, которая оказалась заложницей своего таланта и не справилась с давлением окружающих, их завышенными ожиданиями и требованиями. Поэтому для своей племянницы Фрэнк хотел обычное детство, наполненное играми, общением с друзьями, простыми детскими радостями. Однако бабушка Мэри, Эвелин, Видя ее математический талант, прилагала все усилия, чтобы вырастить из внучки великого математика. Она была полна амбиций и готова разлучить ее с Фрэнком, который мешал ее планам. Эвелин сама была математиком и всегда мечтала получить признание в научном мире. У нее этого не получилось, и она пыталась достичь этого, развивая математические способности своей дочери, со смертью которой, однако, амбициозные планы Эвелин были разрушены. Новый шанс достичь желаемого она видела во внучке и была готова на все, чтобы реализовать свои амбиции, сделав девочку знаменитым математиком и прославив семью. Поэтому Эвелин настаивала, чтобы Мэри не тратила свой потенциал на обычную жизнь, а полностью посвятила себя развитию таланта через погружение в учебу. В отличие от бабушки, дядя понимал, что девочке важно быть ребенком, жить обычной жизнью, избегать давления и стресса, связанного с завышенными ожиданиями и работы на результат, то есть на износ. Фрэнк помогал с учебой, но не ставил ее на первое место. Он позволял Мэри проводить время с друзьями, заниматься любимым делом и отдыхать. Фрэнк понимал, что для гармоничного развития ребенка важна игра и общение с друзьями. Так малыш получает искренний живой отклик от других людей развивает свои социальные навыки, учится понимать других людей и взаимодействовать с ними, наполняет свою жизнь красками и впечатлениями. При безусловной важности академических достижений для гармоничного развития личности ребенка также необходима любовь и поддержка семьи, теплый контакт, искренний интерес к самому человеку, а не только к его способностям. Говоря о роли родителей в воспитании детей, важно отметить, что ребенку необходимо наблюдать гармонию и в жизни его родителей со своим «я». Так, маме важно находить баланс между собой как личностью и ролями матери и жены. Для нее вырастить ребенка значит принимать и позволять раскрываться его личности а не делать его похожим на себя, удобным для себя. С другой стороны, не растворяться в ребенке или материнстве полностью. Женщине важно продолжать жить своими интересами, развиваться интеллектуально, духовно, расти в профессиональном плане. Для ощущения полноценности жизни ей важно оставаться любимой и внимательной женой выстраивать личные отношения с мужем, развивать их, быть поддержкой и самой напитываться от супружества. Та же задача стоит и перед отцом. Мужчина — это не только глава семьи, гарант финансовой и физической безопасности, но и заботливый, интересный отец, а также внимательный муж. Отец для мальчика выступает в качестве примера и образца, с которым можно идентифицироваться, брать с него пример, равняться на него. Для девочки это представитель мужского мира, то есть дочь осмысляет существование полового различия через наблюдение за мамой и папой. Папа не такой, как я и мама. Мама для мальчика становится олицетворением женского мира. В отношениях с ней будет формироваться его восприятие этого мира. Для девочки она образец женственности и объект идентификации, на которой хочется или не хочется быть похожей, у которого перенимаются отношения к мужчинам. Именно через маму и папу ребенок осваивает собственную гендерную роль и модель поведения. Через их основные паттерны отношения друг к другу он формирует ключевые представления о взаимодействии с противоположным полом. Ребенок впитывает в субличность внутренней матери то, как женщина относится к мужчине, и как мужчина относится к женщине. Наглядно все, что сказано выше, можно увидеть в хорошем кино. В фильмах психологические тонкости и нюансы наиболее полно и выразительно проявляются через художественные образы. Предлагаем к просмотру несколько фильмов, каждый из которых содержит важный посыл. Отношение родителя к ребенку кардинальным образом определяют жизнь последнего: кем он станет, каким он станет, каких высот достигнет, и какой ценой, как будет относиться к противоположному полу? Например, фильм Мачеха рассказывает о сложных отношениях в семье после развода, но эта история и про то, что перемены в жизни. Это не только конец чего-то светлого и любимого, но и новый этап в жизни, который несет свои возможности. Кейс 1. Фильм «Мачеха» 1998 года. Это трогательная и глубокая история о сложных отношениях внутри семьи после развода. Люк и Джеки прожили в браке много лет. У них есть дети — Анна и Бен. После развода Люк начал встречаться с Изабель, модным фотографом. Бывшая жена ревновала Люка и всячески старалась ограничить влияние Изабель на детей. Изабель никогда не мечтала о детях, но в силу легкого склада характера и серьезных планов на совместную жизнь с Люком проявляла искренний интерес к жизни детей своего мужчины, старалась помочь сгладить углы в отношениях, выстроить диалог с Джеки. Джеки после развода боялась потерять связь с детьми, которые все больше жили своей жизнью, требовали свободы, независимости и все меньше нуждались в ней. С другой стороны, она испытывала ревность к Люку, его счастливым отношениям с Изабель. Ещё Джеки боролась со страхом одиночества а позднее — со страхом смерти от неизлечимой болезни. Дети принимали новую пассию отца в штыки. Однако позднее их отношение изменилось. Развод стал для них стрессом. Новый формат отношений родителей, которые теперь живут порознь, поменял и жизнь детей. С одной стороны, не хватало общения с отцом, которого они теперь видели только по выходным. С другой стороны, эмоциональное состояние матери вызывало недовольство, её придирки и повышенное желание контролировать их жизнь заставляли бунтовать. Мир чувств и эмоций всех членов семьи находит выражение в самых разных проявлениях — от крика и обид до любви и примирения. Взрослым трудно вести диалог, идти на сближение, отказываться от чего-то, меняться, подстраивать свою жизнь под новые обстоятельства. Но помогают им в этом общие ценности и цели. Дети же живут чувствами и эмоциями. Им больно видеть расставание родителей, трудно принимать нового члена семьи, сложно перестраивать общение. Они хотят быть взрослыми и независимыми, но нуждаются в опоре, стремятся к свободе, но ищут любви и принятия. Им важно сохранить контакт с обоими родителями, видеть их примирение, их конструктивные взаимодействия и ощущать их неизменную любовь к ним, к детям. Любовь, которая остается даже если ячейка общества перестает существовать. Кейс второй. Фильм Твои, мои, наши 2005 года. Жить в семье, в которой 8-10 братьев и сестер это серьезная школа жизни прокачки навыков общения, отстаивания своих границ и заявления о себе уже с рождения. Но семья есть семья, договориться всегда можно. Однако, если твоя мама или папа решили повторно выйти замуж или жениться, и семья грозит разрастись вдвое, здесь пора вмешиваться в дела взрослых. Фильм рассказывает о любви между вдовцом Фрэнком и вдовой Хелен. У Фрэнка 8 детей, у Хелен 10. И после свадьбы они начали жить вместе в одном доме. Дети в новой семье чувствовали себя неуютно и некомфортно. Им приходилось делить внимание родителей, территорию, сталкиваться с привычками других членов семьи. Это вызывало конфликты, конкуренцию, желание вернуть все, как было раньше. И дети даже предприняли активные попытки для этого, придумали план по разводу родителей. Однако в процессе реализации такой идеи научились находить общий язык помогать друг другу, стали испытывать новое ощущение, что значит быть частью большой семьи, где можно дружить и получать поддержку от еще большего количества ее членов. История показывает, как любовь и сплоченность помогает справиться с самыми сложными переменами. Кейс 3. Фильм «Императорский клуб» 2002 года. Сюжет фильма построен вокруг отношений между учителем и его учениками, в особенности с одним из них — Седжвиком Беллом. С точки зрения гендерного поведения фильм рассказывает традиционные модели воспитания мальчиков. Родители ожидают от сыновей достижений, лидерских качеств и безупречной репутации. Многие родители учеников в фильме мало общаются с ними на эмоциональном уровне не интересуются ими, они делают упор на успех, честь семьи, а не на проявление чувств или индивидуальности. В итоге это формирует у мальчиков стремление соответствовать не эмоциональным, а статусным ожиданиям взрослых мужчин. Фильм показывает, как такой подход склонен вести к внутренним конфликтам и моральным дилеммам. Например, Сэдж Белл выбирает обман и преимущество в конкурентной борьбе вместо честности, ведь для него главное победа и впечатление, произведенное на окружающих и на отца. Именно его внимание, восхищение, одобрение он ожидал. А преподаватель Уильям Хандарт, несмотря на свои наставления о честности и морали, пошел на компромисс не обличая Седжа. Он подчинился давлению руководства, уступил страху испортить отношения с влиятельной семьей, тем самым упустив возможность изменить мировоззрение и ориентиры подростка и стать новым эталоном мужской фигуры для Седжа. С одной стороны, можно говорить, что все — и учителя, и ученики, и родители оказались в заложниках у внешних обстоятельств. Администрация школы не хотела потерять богатых и престижных спонсоров родителей учеников. Учителя должны были показывать детям пример, находясь между даже не двух, а трёх огней, то есть собственными ценностями, напором администрации и ожиданиями родителей а дети жили в условиях, созданных взрослыми, перенимали паттерны поведения и ценности, которые транслировали родители и учителя. А в результате поддавшийся на искушение Седж научился добиваться своих целей любым способом. Но счастлив ли он? Приносит ли победы удовлетворение? Фильм наглядно показывает гендерные особенности воспитания мальчиков, которые строятся на представлении о мужской силе, лидерстве и успехе, а проявление слабости или чувств считается недопустимым. В мужском коллективе доминирует соперничество, стремление к признанию, попытки соответствовать высоким ожиданиям отцов. Мальчиков приучают проявлять внешнюю уверенность, скрывать сомнения и страхи. Отцы воспринимают достижения и успехи сыновей в учебе как главный показатель мужской состоятельности. Все, что может показать уязвимость, скрывается, отрицается. Не одобряется и самостоятельный моральный выбор, который может привести к потере имиджа, статуса или несоответствию сложившемуся мужскому стандарту. Кейс 4 фильм Чудо на 34-й улице 1994 года Главная героиня сьюзан воспитывалась матерью как прагматичная и серьезная девочка. Ее мать Дора работала директором в Большом Универмаге. Дора разочаровалась в семейных ценностях и не верила в чудеса, что транслировала дочери, воспитывая ее строго и рационально, стараясь оградить от иллюзий. Так еще маленькая девочка уже прагматично смотрела на жизнь подобно матери. Однако, когда в их жизни появился пожилой мужчина Крис, утверждающий, что он настоящий Санта-Клаус, Их взгляды постепенно меняются. Дора научилась верить в лучшее, стала более мягкой к дочери и начала позволять себе проявлять чувства. Сюзан наконец-то загадала заветное желание чтобы у нее была семья, дом и собака. К финалу фильма ее мечта исполнилась благодаря поддержке и вере Доры знаковым моментом для матери и дочери становятся совместное декорирование настоящей новогодней ели изменилась атмосфера в доме и настроение героинь Отказ от практичной искусственной ели символизирует открытость новому готовность впустить в свою жизнь перемены поверить волшебству в итоге и мама и дочь становятся счастливее. Их отношения теперь более близкие и теплые. Жизнь наполняется любовью, доверием и радостью. Эта подборка фильмов показывает, что ребенок может вырасти продуктом воспитания родителей или свободным художником, или сухарем в шляпе с дефицитом любви и тепла что будет отравлять жизнь ему и окружающим, делать человека несчастным, превращать его жизнь в борьбу с самим собой и со всем миром.